Глава шестая Еще минуту назад он был готов на все, лишь бы я осталась рядом, а теперь в срочном порядке отправлял мне неизвестно куда. Почему так резко изменилось его решение, я не понимала. «Скажи, что ты увидел». «Это не важно, Алая. Обещаю, что до полудня покинешь Азибат, и что бы ни случилось, не вернешься». «Но зачем? Почему ты гонишь меня прочь, когда сам так нуждаешься в моем даре? Пожалуйста, хотя бы в этот раз сделай, как я прошу». Широкие ладони обхватили меня за плечи, а его глаза... «Нет, они не приказывали, они умоляли. Раз это так важно, обещаю. Только куда мне отправиться?» «В Саденвилл, столицу Северного Королевства». «Корабли марцев как раз стоят в нашем порту. Денег, что я дам тебе с собой, на первое время должно хватить. А там, в академии, ты отыщешь моего старого друга, профессора Терри Пулмана, и покажешь ему вот это». Отец стянул со своего мизинца кольцо с печатью в форме дракона и вложил его в мою ладонь. «Он мой должник, а когда увидит кольцо братства, все поймет». «Какого еще братства?» Нельзя терять ни минуты. Алая, идем, нужно собрать тебя в путь. Повтори, что я тебе только что сказал. Мне нужно попасть в Саденвилл и найти там профессора Терри Пулмана. Умница, запомни вот еще что. «Пока мы добирались до кабинета, он успел надавать мне столько бесценных советов, что голова едва не взрывалась от информации. Честно, я пыталась запомнить каждое его слово, но вместо этого лишь жутко разволновалась. Странное дело, я ведь столько мечтала об этом, о свободе, путешествиях, возможности увидеть дальние страны. Теперь же, когда мне вот-вот предстояло навсегда покинуть дворец, меня переполняли страхи, как я выживу там, во внешнем мире» если и за пару часов в городе сумела нажить целую кучу неприятностей. «В чем дело, Алая? Я вижу, ты сама не в себе. Говори уже, что тебя так тревожит!» Неожиданно поинтересовался отец, выудив из старинного сундука мешочек с монетами и другой с драгоценными камнями. «Я так мало знаю о мире за дворцовыми стенами, а о самой себе еще меньше!» «Ты знаешь достаточно», — заверил король, заключив меня в объятия и ласково потрепав по голове, как делал это, когда я была ещё совсем ребенком. «Человек открывает для себя что-то новое всю жизнь. Здесь нечего бояться. Просто будь осторожна, не доверяй первым встречным, и у тебя все получится». «А моя родная мама? Скажи хотя бы, как ее зовут? Я должна знать». Отец призадумался, словно взвешивал в своей седой голове все за и против, после чего снова полез в тот самый сундук, выудив из него старинный блокнот в потертом кожаном переплете. Вообще, я не планировала отдавать его тебе, но раз для тебя это так важно, вот, возьми, это записи того самого моряка о драконьих островах, а дальше мои собственные, которые я вел во время путешествия. Все, что я знаю о твоей матери, записано здесь. А теперь поторопись. Платье для предстоящего путешествия тоже пришлось подобрать попроще, из вещей взять с собой лишь самое необходимое. Кажется, я готова. Прошептала самой себе, окинув тоскливым взглядом роскошные покои, в которых провела столько лет, а теперь должна была все оставить и шагнуть за дверь. С Марийкой и другими горничными отец запретил мне прощаться. «Никто не должен знать, что ты покинула дворец, а главное, куда направилась, это для твоей безопасности», — пояснил он. Вместо центральных ворот из дворца меня вывели по секретному подземному туннелю, о существовании которого прежде я даже не подозревала. Нас с отцом сопровождали два человека с горящими факелами из его личной охраны, при этом они так торопились, что я с трудом поспевала за мужскими размашистыми шагами. Куда король так спешил? Неужели хотел поскорее выставить непослушную воспитанницу из дворца? «Что если мой дар перестал приносить ему удачу, как в былые времена? Или того хуже, своим присутствием я могла накликать беду? Он ведь так и не сказал, что ему открылось в видении». Вскоре туннель закончился, и мужчины отворили тяжелую дверь. С наружной стороны она вся поросла мхом и травами. Вот почему ее никто не замечал. Выбравшись на свет, мы оказались на цветущем лугу у подножья холма, на котором возвышался дворец. У наших ног шумела река, а мое сердце колотилось так сильно, словно готово было вырваться из груди. «Вот и все, Алая. Следуй вдоль реки, и совсем скоро выйдешь прямиком в порт». «Ну что же ты стоишь?» Прозвучало довольно жестко, будто король пытался скрыть свои истинные эмоции. «Отец!» — бросилась я к нему на шею, заключив в прощальные объятия, и его тяжелые ладони тут же сомкнулись на моей спине, словно только и ждали этого. «Прости меня за все, если сможешь. Будь счастлива, дочка, а теперь ступай и не оглядывайся». Не оглядываться оказалось самым сложным. Четко следуя инструкциям, я довольно быстро добралась до улицы, ведущей прямиком в порт. «Корабли с синими флагами ты узнаешь издалека. Они тебе и нужны». Всплыли в голове слова отца, и он оказался абсолютно прав. Такую красоту нельзя было не заметить. Не зря считалось, что у домарцев самый сильный флот в мире. «Заблудилась, красавица, помочь донести вещи!» Попытался заговорить со мной какой-то прохожий, стоило мне остановиться перевести дух. Спасибо, но я и сама справлюсь. Наученная горьким опытом и наказами отца, в этот раз я старалась избегать общения с незнакомцами. Подхватив свой немногочисленный, но весьма ценный багаж, я продолжила путь. Вот только ощущение, что кто-то все время за мной следил, так и не отпускало». Попав в шумный порт, который вблизи оказался в разы больше моих представлений, я и вовсе прижала свою ношу к груди. Одни корабли причаливали, другие выходили в море. Кто-то после долгих недель плавания только сходил на сушу, а кто-то наоборот, как и я, торопился занять место в каюте. При этом в порту, не хуже, чем на центральной площади, вовсю велась торговля. «В этом месте глаза должны быть еще и на затылке, ни на что не отвлекайся, не оставляй вещи без присмотра и никому не доверяй. В поисках наживы люди могут улыбаться тебе в лицо, при этом бессовестно врать и следовать своим коварным планам», — предупредил меня отец касательно нахождения в порту. Вот только знать и делать разные вещи, невольно засмотревшись на залив с почти прозрачными лазурными водами и на пришвартованные рыбацкие судна, которые только вернулись с богатым уловом, я едва не угодила под колеса чьей-то кареты. «Смотри, куда идешь!» — гневно прокричал извозчик мне в спину. Испугавшись, я отскочила в сторону, но тут меня чуть не облели из ведра рыбными потрохами. «Извините», — попятилась я обратно, не понимая, как тут вообще передвигаться нормальным людям. Сердце ушло в пятки, и я зареклась больше ни на что не отвлекаться, пока не поднимусь на борт того самого корабля, который доставит меня в Садденвилл. «Оказавшись у кораблей марцев попроси позвать адмирала, скажи, куда держишь путь и предложи щедрое вознаграждение. Тысячи симонов будет более чем достаточно». Звучал в голове голос отца, как если бы все это время он вел меня за руку. Так я и сделала, только на деле обычной девушке встретиться с адмиралом вышло не так просто, как королю. Об этом отец, видимо, не подумал. Пробегавший мимо моряк усмехнулся на мою воодушевленную речь и для начала позвал старшину. Тому пришлось объяснять все еще раз. Выслушав меня, мужчина расплылся в улыбке и отправился за капитаном. Капитан в белом жилете и синем сюртуке с золотыми шнурованными пуговицами с виду оказался вполне серьезным мужчиной и насмехаться над леди не стал, но почему-то переспросил. «Вы уверены, что вам нужен именно адмирал?» Прозвучало так, словно в его вопросе крылся какой-то подвох. «Вполне. Будьте добры, пригласите его, пожалуйста». «Стойте здесь», — предупредил он и снова скрылся, только в этот раз на соседнем корабле. «Я бы и стояла на месте, вот только в толпе разглядела одну знакомую фигуру, и этот хмырь меня тоже заметил, точнее, и вовсе не сводил глаз, как хищник со своей жертвы». «Дарклин, да чтоб тебя!» Прошептала я себе под нос, как проклятье, и невольно попятилась к трапу. Морячок, который все это время негласно присматривал за мной, отвлекся на дорогу, где прямо у нас на глазах из-за сломанного колеса перевернулась телега, доверху наполненная бочонками. Суета и людские крики вышли Дарклину на руку. Он и его люди ринулись ко мне. Я же, долго не думая, пробежала по трапу и очутилась на корабле. Куда бежать дальше я не знала. Сердце грохотало, глаза разбегались, еще и длинная юбка не добавляла маневренности. Пробежав ближе к корме, я спряталась за первой попавшейся дверью. На мое счастье, это оказалась чья-то каюта, причем неплохо обставленная. Ищите, она не могла далеко уйти. Совсем рядом раздался голос барона, и я испуганно сползла по стене. Прятаться здесь было особо негде, разве что развлечься в кровати или забраться в шкаф. Открыв его, меня посетила идея получше — переодеться в мужскую одежду. Да защитит меня двуликий. Рука наскоро прочертила в воздухе рассеченный круг, который был призван разогнать злых духов, а в идеале — отогнать мое личное проклятие в лице Дарклина. В любой момент кто-то мог войти, пришлось собрать всю смелость, чтобы скинуть платье и поспешно облачиться в сорочку с чужого плеча, а затем в штаны с сапогами. Естественно, эта одежда на мне болталась, тот, кому она принадлежала, был на голову выше меня и на порядок шире в плечах. Но даже так издалека я вполне могла сойти за мужчину, особенно когда стянула волосы в тугой хвост и спрятала их под шляпой, а мои плечи скрыл синий сюртук, очень похожий на тот, что совсем недавно я видела на капитане. Только я убрала свои вещи в шкаф, на палубе снова раздались чьи-то голоса, а еще приближающиеся тяжелые шаги. «А там кто-нибудь проверял?» Голос этого мерзавца я ни с кем бы не спутала. Нервно сглотнув, я принялась бегло осматривать помещение на предмет того, чем смогу защититься в случае, если сюда ворвутся. Увесистый канделябр лег в руку, как влитой, словно и был создан, чтобы отбиваться от таких вот назойливых типов. «Так-то лучше», — прошептали губы. Поспешно спрятавшись за дверью, я замерла и почти перестала дышать. В груди скакали трусливые зайцы, в голове звучали наставления отца. Жаль, на такие экстренные случаи он не оставил никаких ценных советов. Шаги за дверью остановились, уверенная рука с нажимом опустилась на ручку, и дверное полотно медленно поползло, открываясь внутрь.